Голова тридцатая. Распахнутые настиж окна, трескучий от мороза воздух и сигаретный дым, наполняющий кабинет, несмотря на открытые окна. «Ты же не куришь». «Отвяжись, Макс. Коньяк есть». Звон стекла, янтарная жидкость в бокале, горечь во рту. «Я же говорил, все бабы одинаковые». Лёгкая, понимающая усмешка. «Ты только давай, без эксцессов. Слышишь, Влад, не стоит оно того». «А что тогда стоит?» Я не понимаю чего-то, наверное, Марс. Неужели я мог быть так слеп? Тебе напомнить, как слеп был я? Влад покачал головой. Нет, лучше налей еще. Юревский кивнул, наполнил оба бокала, прикурил, выпустил в потолок струю дыма и ухмыльнулся. Она наверняка скоро мне позвонит. Зачем? Ты же ее уволил. Она должна утвердиться на новом месте. Подтвердить, что готова и на товар есть купец». Разумовский скривился. «Отвратительно, но ты ошибаешься. Я ее не увольнял, и Леся сама ушла. Я поначалу был готов убить ее, а потом понял, не могу, все равно хочу быть с ней. Предложил ей денег за секс, и она ушла». Макс нахмурился, но ответить не успел, зазвонил стационарный телефон. Он нажал кнопку громкой связи. Максим Иванович, вам звонит какая-то девушка. Представилась Олесей и попросила соединить. Юревский хмыкнул: Спасибо, Вика, соединяй. Влад подался вперед, сжимая в руке бокал с недопитым коньяком. Алло, голос у Леси был абсолютно спокойный, бесстрастный. Максим, я хотела бы отменить нашу с вами договоренность. К сожалению, у меня изменились обстоятельства. Мне жаль, но вам придется искать другого секретаря. Несколько секунд Юрьевский молчал. Что случилось, Олеся? Вы нашли другую работу? Он явно намеренно запнулся на слове ⁇ работу ⁇ и Влад недовольно заскрипел зубами. Это было несправедливо. Леся была образцовым секретарем. Внимательная, исполнительная, трудолюбивая. Она даже почти не ошибалась. Нет. Ее голос чуть дрогнул. Совсем немного. «Боюсь, во время нашего с вами сегодняшнего разговора вы могли привратно меня понять. Я секретарь, а не девочка для интимных услуг. Тут я помочь не смогу». «Тогда почему вы поначалу согласились?» – спросил Юрьевский насмешливо. «Что же, не послали меня?» Она выдохнула и вдруг выпалила. «Потому что только такой законченный извращенец, как вы, могли истолковать фразу на тех же условиях, что у Разумовского, как «хочу трахать вас так же, как он». Я говорила с вами об условиях, прописанных в моем трудовом договоре, а не о ваших интимных фантазиях. Гудки. Бросила трубку. Юрьевский, казавшийся сейчас оглушённым, нажал кнопку отбоя. Влад допил остатки коньяка, тяжело бухнул бокал на стол, так что он едва не треснул пополам. И зло сказал. «Я идиот». «Может, это спектакль?» «Она могла подумать, что ты у меня, и...» «Нет», — ответил Разумовский. «Это мы с тобой». Два испорченных мальчика. Придумали себе что-то. Проверить решили. Олеся даже не врубилась в твои намеки. Она такая. Ей в голову не могло прийти, что ты будешь предлагать что-то неприличное. А я, блядь, Макс... Налей. Юрьевский налил Владу еще бокал коньяка. Встал, закрыл все окна, затушил сигарету. «Что ты будешь делать теперь?» Спросил как-то тихо и потерянно. «Напьюсь», усмехнулся Влад. А там посмотрим. Я полагала, что не уснул, но ошиблась. Организм решил иначе. Измученный переживаниями, он отрубился, как только голова коснулась подушки. И снился мне ужасный сон. В этом сне Влад, заливаясь хохотом, швырял сто-рублевые купюры мне в лицо и без конца повторял. «Бери, бери, это тебе за твои услуги. Все равно больше никто не даст». Я просыпалась и тихо плакала в подушку. Очень-очень тихо, почти беззвучно. «Глупая, глупая Леся. Интересно, когда-нибудь ты будешь счастлива?» Я хотела поспать утром подольше, но не получилось. Когда папа завтракал на кухне, а мама собиралась в больницу на очередной сеанс химиотерапии, в дверь вдруг позвонили. Я поморщилась и перевернулась на другой бок. Мне и в голову не могло прийти, что это ко мне. «Лесь!» – раздался тихий мамин голос у меня над духом. «Лесь!» м промычала я из-под одеяла. «Просыпайся, дочка. Там какой-то мужчина. Тебя требует. Я ему сказала, что ты спишь, но он не уходит. И знаешь, кажется, он пьяный. Мужчина? Меня?» Я подскочила на постели, натянула тапочки и побежала к двери в одной ночнушке. Даже халат не накинула. Ночнушки я ношу обычные, совсем не эротичные. Длинные футболки с забавными принтами, так что смущаться мне некого». Я заглянула в глазок и со смешанными чувствами обнаружила возле двери, в нашу квартиру, Разумовского. И он был не просто пьяный, как выразилась мама, он был пьяный в дым. «Так, и что делать?» «Лезь, мне уходить надо», — сказала мама озабоченно. «Может, милицию вызвать?» Она все еще по старинке называла полицию милицией. «Нет», — ответила я быстро, — «не надо милицию, это знакомый мой». Сейчас я с ним поговорю, и он уйдет. Я очень не хотела, чтобы Влад начал выяснять со мной отношения при родителях. А для чего еще он мог прийти? Отдать мне трудовую книжку? Тогда непонятно, зачем отдавать ее в столь пьяном виде. Я все же надела халат, открыла дверь, и еле успела отскочить в сторону. Разумовский ввалился в квартиру, как мешок с картошкой, с картошкой, вымоченной в очень дорогом коньяке. Я подхватила его под плечи и с трудом усадила на пуф. Леся! Пробормотал он, глядя на меня пьяно с сонными глазами и цепляясь пальцами за халат. Лезь. О, Господи, за что мне это? Мама с интересом следила за событиями, кажется, забыв про свои процедуры. — Мам, тебе пора. — выдохнула я, пытаясь усадить Разумовского прямо. — А, ну да. — кивнула она, хватая пальто. — Кто это? — услышала я удивленный папин голос позади себя и чуть не застонала. — Это... Только начала отвечать я, как Влад вдруг громко и почти четко заявил. Я ее начальник. У мамы с папой вытянулись лица. Значит, это и есть твое чудовище, сказала мама, надевая берет, которая уехала в командировку. Должно было уехать, произнесла я тоскливо. Я не знаю, почему не уехала. Понятно, хмыкнула мама. Но я пошла. Не скучайте тут без меня. Она в последний раз насмешливо посмотрела на нас с Разумовским и вышла из квартиры. «Может, помочь?» – спросил папа. Я помотала головой. «Нет, пап, иди в комнату. Я тут сама справлюсь. Ничего страшного, правда?» «Ну, как знаешь», – пробормотал он и к моему громадному облегчению действительно утопал в комнату. Только тогда я, наконец, смогла выдохнуть и прошипеть, не глядя на Разумовского. «Зачем вы пришли, Владлен Михайлович?» Трудовую я и сама могла бы забрать. Как «Какую трудовую?» – произнес он, обдавая меня перегаром. «Лесь... ле. Он вдруг запнулся, позеленел. «Черт!» – выругалась я, узнав признаки приближающейся рвоты. Схватила Разумовского за шкирку и буквально потащила на себе в туалет. Я успела, Влад чуть не разбив морду об унитаз, склонился над ним и извергнул часть выпитого наружу. Я придерживала ему голову и думала, ну почему я его люблю? Даже такого, пьяного, зеленого и полного идиота. Когда Разумовский отвалился от унитаза, я буркнула, сейчас вернусь, и пошла за водой. Принесла ему двухлитровую бутылку, вручила и сказала, «Вот пейте, у вас обезвоживание, надо воду пить». Влад схватил предложенное, присосался к горлышку. Пил жадно, долго, а когда оторвался, вновь завел шарманку». «Лезь!» «Нет!» – отрезала я. «Я ничего не хочу слушать! Убирайтесь!» Он на секунду прикрыл глаза, едва заметно усмехнулся. «Я заслужил!» Разумовский попытался встать с пола, но не смог. Ноги не держали. Как же он умудрился так надраться? «Вот что сделаем. Я вас уложу в своей комнате. Проспитесь и уйдете. Тазик вам поставлю, если приспичит блевануть. В него!» «Пожалуйста, не на постель. Где туалет, вы теперь знаете. Я вернусь вечером, и надеюсь, вас здесь уже не будет». Я наклонилась, помогла Разумовскому встать, отвела в свою комнату, раздела, уложила, поставила на пол тазик. Все это время Влад молчал, просто смотрел на меня, а я отчаянно отводила взгляд. «Лесь», – прошептал он, когда я уже собиралась выходить из комнаты. «Нет, пожалуйста, прекратите». «Вы ввалились в мой дом пьяный. Я вас не приглашала. Даю вам возможность выспаться и прийти в себя. Но это все. Разговаривать я с вами не хочу». «Я понимаю тебя, Лезь. Я не обратила внимания на эти слова. Вряд ли Разумовский мог меня понимать. «Никогда в жизни не поверю».